«Где они?» — после долгой беседы и продолжительного молчания спросил Осборн, по правде сказать, немало удручённый мыслью, что он не предпринял ничего, чтобы узнать, куда Эмилия переехала. «Где они?» — в записке нет адреса. Доббин знал. Он не только отослал фортепиано, но и отправил миссис Сэдли письмо и спрашивая позволения навестить её и накануне перед тем, как отправиться в Чатэм, он видел миссис Сэдли, а также и Эмилию. Больше того, это Добин привез с собой прощальное письмо Эмилии и пакетик, которые так растрогали его и Джорджа. Добряк убедился, что миссис Сэдли страшно рада его приходу и очень взволнована прибытием фортепианы, которое, по ее догадкам, было прислано Джорджем в знак его дружеского расположения. Капитан Добин не стал разуверять почтенную даму. Выслушав с большим сочувствием ее жалобную повесть, он вместе с ней скорбел об их потерях и лишениях и порицал жестокую неблагодарность мистера Осборна по отношению к своему бывшему благодетелю. Когда же она несколько облегчила переполненную душу и излила все свои горести, Добин набрался смелости и попросил разрешения повидаться с Эмилией, которая, как всегда, сидела у себя наверху. Мать привела её вниз, трепещущую от волнения. Вид у неё был такой истомлённый, а взгляд выражал такое красноречивое отчаяние, что честный Уильям Добин испугался. На бледном, застывшем личике девушки он прочёл самые зловещие предзнаменования. Просидев минуту-другую в обществе капитана, Эмилия сунула ему в руку пакетик со словами «Передайте, пожалуйста, это капитану Осборну, и... и... надеюсь, он здоров...» И очень мило с вашей стороны, что вы зашли нас проведать. Нам очень нравится наш новый дом. А я... я, пожалуй, пойду к себе, маменька, мне не здоровится». С этими словами бедная девочка присела перед капитаном, улыбнулась и побрела к себе. Мать, уводя её наверх, бросала через плечо надобенно тревожные взгляды. Но добряк не нуждался в таком призыве. Он и сам горячо полюбил Эмилию. Невыразимая печаль, жалость и страх овладели им, и он удалился, чувствуя себя преступником. Услышав, что его друг разыскал Эмилию, Осборн начал горячо и нетерпеливо расспрашивать о бедной девочке. Как она поживает, что она говорила, какой у нее вид. Товарищ взял его за руку и взглянул ему в лицо. Джордж. «Она умирает», — сказал Уильям Добин, и больше не в силах был вымолвить ни слова. В домике, где семейство Сэдли нашло себе пристанище, служила прислугой жизнерадостная девушка-ирландка. Не раз в течение этих дней веселая толстушка пыталась отвлечь внимание Эмилии от грустных мыслей и развеселить ее, но тщетно. Эми была слишком удручена и не только не отвечала, но даже не замечала ее ласковых попыток. Четыре часа спустя после беседы Добинна и Осборна добродушная девушка вбежала в комнату Эмилии, где та сидела по обыкновению одна и размышляла над письмами, своими маленькими сокровищами. Войдя с лукавым и радостным видом, служанка всячески старалась привлечь внимание Эмилии, но та не поднимала головы. «Мисс Эмми!» — окликнула наконец служанка. «Иду», — отвечала Эмми, не оглядываясь. «Вас спрашивают», — продолжала служанка. «Тут что-то... Тут кто-то... Словом, вот вам новое письмо. Не читайте больше тех старых». И она подала ей письмо, которое Эмми взяла и стала читать. «Я должен тебя видеть», — было написано в нём. «Милая моя Эмми, любовь моя». Дорогая моя суженая приди ко мне. Джордж и мать Эмми стояли за дверью и ждали, когда она прочтет письмо.